Коптилка вернулся от рыкка довольно быстро, слегка потрепанный и с частым дыханием. Шумно приземлился перед Минькиной голубятней. Он был в одной сандалии. Вторая прилетела следом и стукнула коптилку по спине. Он оглянулся и погрозил в пространство кулаком. «Ну», — сказал главан. «Ну-ну, рога бараньи гну». Коптилка с сопением надел сандалию. Он даже слушать не стал, заорал сразу. «Нужны мне ваши извинения, как клизма с жидким азотом. машкара сопливая. Все равно вы мне когда-нибудь попадетесь. Я теперь объявляю вам войну навеки веки вечные, без всяких перемирий. И на меня лапы растопырил. А скафандр-то не работает». «Подумаешь, без перемирия он объявляет», — хмыкнула веранда. «Ну и фиг с ним», — сказал Минька Порох. — Я вам говорил, что бесполезны эти дурацкие извинения, — хмуро напомнил Коптилка, хотя и не говорил такого. — Все-таки ты хорошо сделал, что попытался извиниться, — успокоил его Кириллка. — Теперь уже не мы виноваты, а он. — Да, — решил Голован, — мы изменили ситуацию в свою пользу. Коптилка подергал на груди галстучек, надул щеки и превратил белую рубашку в привычную замызганную майку. Но глянул на Аленку и сердито превратил майку обратно. Голован зевнул. «Скоро уже спать пора». Конечно, здесь не было дня и ночи в привычном понимании. Но ложиться спать и просыпаться все старались в одно время. Потому что трудно существовать совсем без всяких правил. Аленка подошла сбоку к насопленному коптилке и шепотом попросила. «Валерик, ты не мог бы мне дать твоего жирафа?» Я вечером поиграю, а утром отдам. В прошлом рассказе про коптилку, как он появился на стероидах, оказалась пропущена одна деталь. Дело в том, что коптилка убегал от мужиков в камуфляже не из-за пустого страха. Он боялся, что отберут игрушку. Скажут, ты ее украл, а он ее нашел. На свалке, кроме строительного мусора, хватало всякого другого брахла: поломанной мебели, битой посуды, рваных матрасов и тряпья. И вот среди автомобильных покрышек и лопнувших цветочных горшков коптилка увидел старую, местами порванную тряпичную игрушку. Это был жираф. Туловище размером с кошку, а шея длиннющая и на шее головка, улыбчивая и симпатичная, как у добродушной козы. с круглыми кожаными ушами и синими глазами-пуговками. Были еще рожки из деревянных палочек и деревянные же копытца. Вообще-то жирафы пятнистые, но этот оказался полосатый, сине-белый, наверное, из старой тельняшки. Скорее всего, его шили девчонки, что занимались в кружке мягкой игрушки в детском клубе «Ласточка». Недавно клуб закрыли. Всякое старое имущество отправили на ближнюю свалку. Видимо, этим путем сюда и попал истрепанный, никому не нужный жирафенок. У Коптилки сроду не было своих игрушек. В интернатах и детприемниках они ведь общие. А тут вон какой подарок. И Коптилка сразу решил, что назовет полосатого жирафчика Аликом. В память о теткином одноухом коте, к которому он, Коптилка, успел привязаться. но который несколько дней назад исчез из дома. Шея у жирафа болталась, и коптилка вставил в нее алюминиевую проволоку, которую подобрал тут же. Так он настоял с Олегом на руках, туловище на груди, шея на плече. Жирафья головка тыкается губами в ухо, когда парни с дубинками окликнули его. Окликнули, и он побежал. Я оказался здесь вместе со своей единственной в жизни игрушкой. Жители астероидов могли придумать любые игрушки. Говорящих роботов, веселых бородатых гномов, конструкторы с хитроумными деталями, ковбоев со старинными револьверами, ласковых плюшевых котов и мишек, шахматы с шагающими фигурами, механических лошадей в натуральную величину, Которых можно запрягать в золоченные кареты. Ну, короче говоря, все что угодно. Живые существа не получались, а игрушки сколько хотите. И они не исчезали, это ведь не стебельки и листики. Но вот беда, развлечения с такими игрушками быстро надоедали, а потрепанный жиравчик Алек, неумело заштопной коптилкой, не надоедал. Он был настоящий, он был оттуда. Тот, кто оставался с Аликом один на один, порой прижимал его к груди и что-то шептал в маленькие уши, сделанные из кожаных язычков от кроссовок. Это когда Коптилка разрешал другим поиграть со своим жирафом. Все любили такие игры, в том числе и серьезный, знакомый со всякими науками Голован. Но Коптилка даже на короткое время отдавал Алика неохотно. Вот и сейчас он в ответ на Аленкину просьбу насупился. «Чего это тебе приспичило именно сегодня? Потом как-нибудь?» Он уже представлял, как уляжется с Аликом в своем кирпичном жилище на подстилке из свежего сена. Хотя и придуманного, но пахучего, почти настоящего, до утра его хватит. И будет рассказывать полосатому другу, но что рассказывать, это тайна. А кроме того, Коптилка вдруг забоялся. Даст он жирафа Аленке, а другие поймут. Он относится к ней не так, как к другим. Он что, подумаешь, сделала для него рубашку с галстучком. Он и сам бы смог, если бы захотел. Аленка молча отошла. Она была тихая, но с самолюбием. Раньше она занималась в балетной студии, но бросила ее, потому что обиделась на даму-педагога. на бывшую балерину из областного театра. Та однажды во время занятий сказала Аленке, «Девочка, у тебя есть кое-какие способности, но маловато темперамента. Надо двигаться, двигаться!» И хлопнула Аленку между лопаток. В общем-то, дело обычное. Но Аленка села на скамейку и стала развязывать тесемки балетных туфелек. «Я от вас ухожу!» «Ах, какие мы гордые!» «По-моему, ты просто лентяйка. А балет — это труд, труд, еще раз труд!» «Ну и трудитесь, а я раздумала быть балериной». «И кем же ты будешь?» «Домохозяйкой», — буркнула Аленка и пошла в раздевалку. Там она услышала, как бывшая актриса балета сказала помощнице. «Ну и пусть. А то, представляете, сколько грима пришлось бы изводить перед каждым спектаклем». Эта дама, конечно же, намекала на Аленкиной веснушке. Про таких, как Аленка, говорят, загорала сквозь решето, а еще, правильнее сказать, сквозь терку. Аленкины веснушки сидели на лице равномерно, однако не очень часто. Были небольшие и одинаково круглые. Ничуть они Аленкин портрет не портили, она была симпатичная. Она попала сюда с самолета. когда возвращалась из Симферополя, где гостила у родственников. Летела одна, вернее, со случайными знакомыми. Самолет грохнулся в километре от посадочной полосы. Что стало с другими пассажирами, Аленка не знала. А сама вот здесь. С той поры в астероидной компании оказались две девочки. Вторая – сырая веранда. Так ее прозвали за то, что глаза всегда мокрые и красные. Кто-нибудь скажет ей что-то не по душе, и сразу сырость. Вот такой характер. Смеялась она редко, одулась почти все время. Была веранда длинная, носатая, с жидкими пепельными косами и тощей шеей. Все платья, которые она себе придумывала, висели на ней наперекосяк. Она подолгу сидела одна-одинешенька в своем каменном домике, на рыжей от космической пыли планетке. и ничего не придумывала для украшения жилища. Даже когда Дони и Голован предложили соединить все астероиды хрустальными мостами и пустить по ним старинную железную дорогу с медным паровозом и разноцветными вагонами, сырая веранда от такого соединения отказалась, буркнула. «Вот еще!» И глаза ее намокли. «Что за натура?» — говорил иногда Голован. а справедливый веранду оправдывал. «Каждый ведь имеет право на свой характер. Пусть!» Конечно, сырой верандой и даже просто верандой звали ее за глаза. Вообще-то она была Вероника Донцова. Про ее прежнюю жизнь известно было немного. Дело в том, что Вероника попала сюда первая. Потом уже Голован. Он с трудом дознался у длинной плаксивой девчонки, то был у нее не родной отец, на которого она однажды сильно разозлилась, ушла на кухню, открыла аптечку и на зло отчиму и матери выпила что-то такое, от чего врачи спасти ее не смогли. Алёнка с Верандой не очень-то дружили, хотя и не ссорились. Здесь вообще ссор почти не бывало. Чаще Алёнка играла с мальчишками. Веранду это, конечно, огорчало.